Сегодня 16 апреля, один из четырёх дней в году, когда истинное время совпадает со средним временем и завтра, ровно в полдень, солнце пересечёт меридиан этой местности. Несколько дней назад я уже определил по солнцу наш меридиан и сегодня я установил долготу, на которой расположен наш остров, а ночью я установлю широту. Без Сикстана? Да, и сейчас я объясню, как я это сделаю. На днях я смастерил нечто вроде циркуля с помощью двух палочек. Смотрите, я направлю один конец деревянного циркуля на линию горизонта, а другой на альфу южного креста, ближайшую к полюсу звезду. Полученный угол я зафиксирую и произведу точные вычисления. Утром Сайрос Смит собрал всех нас вокруг себя. Друзья, наш остров находится примерно на 37 градусе южной широты. Половина дела сделана. А сейчас мы определим долготу по Солнцу. Герберт, помоги мне. Да, мистер Смит. Поочередно втыкай в землю деревянные палочки. А мы будем наблюдать за сокращением тени. Тень перестала сокращаться. Сколько на ваших часах, дорогой Спиллет? Э, одна минута шестого. Прекрасно. Это значит, что в Вашингтоне сейчас пять часов вечера. А у нас полдень. разница в 5 часов. Но если память мне не изменяет, долгота Вашингтона равна 77 градусам. И поскольку солнце за один час проходит 15 градусов, то за 5 часов она пройдет 75 градусов. Остается прибавить к долготе Вашингтона эти 75 градусов, и мы получим 152 градуса. То есть наш остров находится на 152 градусе западной долготы. А далеко ли до нас ближайший остров или материк? Увы, мой юный друг. Согласно полученным координатам, от острова до Таити не меньше 1200 миль. До Новой Зеландии свыше 1800 миль. А до Америки 4500 миль. Более того, насколько мне помнится, остров линколь не помечен на карте. И никто в мире ничего о нем не знает. Но не будем отчаиваться. Мистер Сайрос, без инструментов мы пропадем. Значит, мы сделаем инструменты. Но для этого необходимо железо. Значит, мы добудем железо. Но для этого нам придется убить парочку тюленей. К счастью, они водятся на берегу этого острова. Как выяснилось, ничего странного в затее Сэреса Смита не было. После того, как искушенный в охоте моряк прикончил дубинкой двух тюленей, их шкуры просушили на солнце и крепко сшили тонкими лианами. Да так, чтобы воздух не выходил из мехов. Да-да, вы не ослышались. Это были самые настоящие кузнечные мехи, без которых невозможно раскалять в огне руду. Соорудив столь необходимый инструмент, мы отправились к горе Франклина, рядом с которой находились месторождения угля и железной руды. Добравшись до нужного места, мы построили себе большой шалаш для временного проживания и на следующий день приступили к работе. Руду раздробили на небольшие куски, очистили от земли и песка и стали складывать ее, перемежая слоями угля. Рядом с этой грудой смеси угля и руды установили мехи. Специальный механизм, придуманный инженером, привел в действие мехи, и сильная струя воздуха устремилась через глиняную трубку в скопление горящего угля, поднимая температуру раскаленной руды. Первую же чушку из железа снабдили рукояткой и превратили в увесистый молот. А затем этим молотом стали выковывать на гранитной наковальне детали для инструментов. Так появились первые щипцы, клещи, кирки, ломы. Однако гениальный инженер на этом не остановился. Он понимал, что кроме железа понадобится еще и сталь, без которой нельзя изготовить топоры, пилы, лезвия для рубанков, ножницы, гвозди и так далее. Он знал также, что сталь можно получить, прибавив к железу углерод. И сделал именно это. Переплавил железо вместе с толченым углем в тигле из огнеупорной глины. Теперь в нашей жизни на острове наступила новая эра. И наступила она очень вовремя. Приближался сезон дождей. А с ним вместе всегда неизбежны штормы и бури. Было ясно, что трущобы слишком ненадежное жилище. Нам нужен новый хорошо укреплённый дом. Не только для борьбы с непогодой, но и с возможными врагами. разве у нас есть враги? Остров необитаем. Во-первых, на острове, возможно, есть опасные звери. А во-вторых, в этой части океана нередко промышляют малайские пираты. Это отважные мореходы и при этом сущий дьявол Жестокие и беспощадные. А поселиться нам надо около озера Лучшего места не найдешь Верно, построим себе дом на берегу озера Прежде чем строить, надо хорошенько поискать А вдруг мы найдем готовое жилище Сооруженное силами самой природы Мистер Смит, мы уже исследовали и северный, и восточный берег озера Но не нашли даже и намека на сток Возможно, вода пробила себе путь через гранитный кряж Давайте бросать в воду палки и сучьи. Сейчас мы проверим, в какую сторону направлено течение, и найдем трещину. Сучьи плывут на юг. Вот там и есть расщелина. Мне нужна длинная палка. Так. Вот. Вот трещина, совсем близко от поверхности воды. Вы нашли отверстие стока? Да. А теперь мы должны понизить уровень воды в озере, чтобы исследовать пустоту. Мы взорвем гранитную стену. Назад, стоп Назад! Из воды высунулась чья-то голова. этот Дюгонь, и он схватил Топа. Бедный Топ. И, подожди, что это? Что это? Как, как это? Топ взлетел над водой, вы видели, а? Его, его как будто кто-то вытолкнул. Вода стала красной, тюгонь мёртвый. Кто тоже всё-таки убил этого зверя? Похоже, что он погиб не от зубов. И почему топ вылетел из воды с такой силой, словно его вышвырнула наверх чья-то могучая рука? Вы правы, здесь кроется какая-то тайна. Не только здесь.